Значит, говоришь, один он был? Трофим Алексеевич Чумак, в определенных кругах человечества начала 21 века, более известный под кличкой Пацук, откинулся на спинку кресла и задумчиво потер рукой гладко выбритый подбородок. А с остальными вы к тому моменту уже разобрались? Ну да. Стоящие перед ним трое мордоворотов неуверенно переглянулись. Смотрелась эта тройка весьма живописно. Один из них пребывал в полусогнутом положении и с трудом держался на ногах. Судя по всему, дело было не только в том, что его штаны в области паха распирал бандаж. Лицо второго украшал замысловатый синяк. На первый взгляд синяк можно было принять за некую крутую татуировку здоровенного на пол морды следа раскрытой ладони. Ну а третий, третий, прямо скажем, был настоящей звездой шоу. Всю его физиономию занимал огромный, похожий на спелый темно-фиолетовый баклажан нос, местами заклеенный узкими полосками пластыря и оттого еще более притягивающий к себе взоры окружающих. «И откуда он появился, никто из вас не заметил?» — спросил Пацук. Все трое вновь неуверенно переглянулись. «Не-а, может, из-за джипа растерянно протянул один?» «Да», — протянул Пацук. «Вот значит, как оно? Упустили, стало быть, клиента, да еще какой-то урод вам троим по шеям накостылял. Один, блин, а вы даже не заметили, откуда он появился?» «Хороши, нечего сказать», — Трофим Алексеевич замолчал, глядя на них тяжелым взглядом. Но мысли его сейчас были далеки от неудачливых подчиненных. Когда Петлюра, правая рука Пацука, сообщил, что поставщик просит оказать услугу и предлагает за это хорошие бабки, подсук задумался. Нет, бабки, конечно, дело хорошее, да и услуга, прямо скажем, не так уж и напряжет. Все равно ребята застоялись. Уж больно все гладко как-то идет. Не то, что в овеянных славы 90-х, а это плохо. Когда все гладко, народ расслабляется, начинает жирком обрастать, нюх теряет. А тут бери голыми руками. Так что за шанс поднапрячь братву надо было только спасибо сказать. И опять же не за просто так. Хотя для пацука не столько деньги были важны, сколько сама возможность помочь нужному человеку. Деньги это что? Оценка. Ну, на вроде как в школе. Коль сделал все правильно, по уму, кому надо помог, кого надо припугнул, кого надо сделал должником, а кого и другом, вот тебе жизнь оценку и ставит. Пятерку, скажем, как учительница в школе, только баблом. А ежели где ошибся, куда-то не туда влез, не тем людям дорогу перешел или там с нужными людьми пожадничал, то может и троечку закатать. То есть не только не наваришь, что думал, но и свое бабло потеряешь. И еще, слава богу, коли так, вполне государственная оценка. Пацук в таких случаях не обижался. Он сам школу с трудом закончил на тройке. И только потом, на первой ходке, до него дошло, что если во всех школах так учиться, не напрягаясь, а самым важным в жизни считать возможность оторваться по полной и ни в чем себе не отказывать, то вполне можешь на всю жизнь так троечником и остаться. И тогда жизнь у тебя будет, ну, в точности по кино, джентльмены удачи. Украл, выпил в тюрьму, украл, выпил в тюрьму. Ну а на старости лет, когда сил не останется, доживать век младшим помощникам старшего дворника и, сидячи в драном ватнике, с беломоренной в беззубом рту, гнать волну сидящим вокруг таким же, как и он, троечником по жизни, насчет того, каким лихим он был в молодости, да сколько бабла через его руки прошло, да сколько ходок он сделал. А ведь вокруг разворачивались такие возможности, что только держись. Причем, как пацук заметил, лучше всего в них устраиваются как раз те, кого он всю жизнь считал уродами и сплошными недоразумениями, всякие отличники-ботаны. Нет, по первости в люди всегда выходят лихие ребята, коим сам черт не брат. Вот только надолго ли? Кто из тех, с которыми пацук начинал, ныне по земле ходит? Лиз да он пацук, а остальные кореша все уже под гранитной плитой на кладбище. Нет, погуляли они красиво. Пока он, пацук, с циферками разбирался, дебет-кредит осваивал, учился баланс сводить, короче, восполнял и приумножал то, на что в школе плевал с высокой колокольни, предпочитая доводить училок до белого коления, мужики по канарам катались, бледей в шампанском купали и над ним, поцуком, посмеивались. Один лис не смеялся. И что? Булыжник вон троих бухгалтеров в бетон закатал, а четвертый его все одно кинул. Да и сбежал с его деньгами. Булыжник орал, найду, кишки на кулак намотаю. Да так и не успел найти. Скольким людям должен оказался, а денежки-то фьють? Исчезли вместе с бухгалтером? Так и сгинул булыжник не за грош. Кремень пулю поймал, шалва тоже. Лысого в машине взорвали, Ливона так и не нашли. Короче, всем им жизнь оценки выставила. Окончательные. Двойки стало быть. А на том месте, где палатки стояли, которые булыжник крышевал, теперь двухэтажный супермаркет высится, хозяин у которого как раз вот такой ботан-отличник. И не только один у него супермаркет, а целая сеть. И квартира в Лондоне, а не два квадратных метра на Ваганьковском. Так что, блин, правильно гласит народная мудрость. Учение свет — этот. Ну так вот... Когда Петлюра сообщил ему о том, что поставщик просит оказать услугу, Пацук крепко задумался. С одной стороны, услуга – это хорошо, а с другой – не нравится ему этот партнер. Непонятно даже чем. Товар – первый сорт, поставки всегда аккуратные, и появился очень вовремя. Таджики совсем было рынок под себя загребли и стали цены задирать – а тут вдруг раз, и появился он, а вместе с ним и возможность послать таджиков домой. То есть нахрен. Но не то что-то было с этим клиентом. Неправильно, не по-людски. Какое-то время назад он даже попытался своих людей по следу пустить. Хоть его от этого и потом прошибло. И правильно прошибло, между прочим. Потому как его людей тут же вычислили, положили носом в пол и велели передать, чтобы он, пацук, больше так не делал. Он и повинился, и даже мзду принес. Но то, что его люди заметили, прежде чем их носом в пол положили, ему не понравилось. Очень даже не понравилось. Пацук вздохнул и махнул рукой. «Ладно, идите отдыхайте». То есть это, блин, Пацук хмыкнул. «Лечитесь. Я, стало быть, сам с этим разберусь». Когда за троими неудачниками закрылась дверь, подал голос Петлюра. «Мятного не он». «Чего?» Мятному яйца не тот мужик отбил. «А кто?» «Баба! Он ее сначала метелил, а как тяжелый махач пошел, выпустил и дернулся было на того мужика. Да только он сливу и кабана к тому моменту уже положил. Вот мятный притормозил. Ну а она сзади подобралась и носком ему. Мне тухлый доложил. Он все через стекло видел». Пацук задумчиво покачал головой. «А что тухлый за стеклом-то держался?» «Да он говорит, что тот мужик так на него взглянул, что у него все кишки опустились!» Подсук, понимающий, кивнул. «Да, Тухлого много ждать не приходилось. Он был не боец, так, шавка на подхвате. Еще чего заметил?» «Зассал, сука!» — мрачно констатировал Петлюра. «Так из дверей не вышел, пока наши не подъехали!» Подсук протянул руку и взял с тарелки кусочек сыра. Рядом на столе стояла ваза с фруктами, два фужера и бутылка французского вина. Пацук с большим удовольствием сейчас жахнул бы водки с салом, но прошли времена, когда среди серьезных людей круто было изображать из себя паханов. Теперь это не катит, вчерашний день. Теперь круто носить не слепящие глаза золотым блеском роликс, а скромненько посверкивающий корпусом из белого золота, на первый взгляд больше похожим на стальной, петок Филипп а роскошь демонстрировать не массивной голдовой цепью с полкило весом на груди, а внешне скромненькими такими ботиночками ручной работы и дорогим костюмчиком с непременной парой косых стишков, демонстрирующих понимающим, что это штучная вещь. Или вот пить французское вино и закусывать его французским же сыром. Теперь круто быть этим самым понимающим. «Ладно, Петлюра, ты иди. Мне подумать надо». Когда Петлюра покинул кабинет, Пацук откинулся на спинку кресла и задумался. Похоже, началось. Чужаки начали разборки, причем на его территории. То, что эти чужаки, Пацук понял сразу, при первой встрече. Ведь какую науку в первую очередь осваивают правильные пацаны? Верно, крысиную, науку выживать, причем самим, без какой-то помощи и поддержки. Вылезти из щели, цапнуть кусок по размеру и обратно в щель, на кого окрыситься, от кого откупиться, а с кем и поделиться. И только потом, переварив, начать присматривать следующий кусок. И всегда, каждую секунду, каждое мгновение знать, что никто. Никто ничего тебе не должен. Даже самый, что ни наесть, братан, с которым зону топтали и пайку хавали. Потому как у каждого своя жизнь. Если твоего другана за яйца возьмут, а когда такими делами занимаешься, найти, чем за яйца взять, всегда можно, то он тебя тут же сдаст с потрохами. И пусть разные придурки считают себя всякими крутыми зверюгами, волками там, тиграми или львами. Пацук всегда точно знал, кто он есть на самом деле, потому ж и жив до сих пор, и на свободе. Так вот, эти были другими. Не чувствовалась за ними самая главная пацанская школа. Другое чувствовалось. Эти как раз были псами, знающими, что их спина прикрыта. Нет, выживать они тоже умели. Это было сразу заметно, но недолго, до какого-то момента. Пока не придет дядя со всемогущими корочками, или не прилетит вертолет с группы прикрытия, или не войдет в прибрежную полосу корабль с десантом. И не это умение было для них главным в жизни. Не под это их жизнь затачивала, а под другое – добиваться своего любой ценой. Потому что если задача не выполнена, то и дядя с корочками может не появиться, и вертолет не прилететь. И оттого связываться с ними для пацука было смертельно опасно. Если наследят и уйдут, а ему потом расхлебывай, людям объясняй, что и как на твоей земле творилось» но не связываться тоже было невозможно, потому что в лучшем случае это означало уйти и оставить территорию, а уж в худшем... Правда, некоторый шанс появился тогда, когда Пацук четко понял, что это чужие. А понял он это, когда его люди, возвернувшись с базы чужаков и отмывшись от кровавых соплей, доложили, что база у чужаков устроена серьезно, целый штаб развернут. Полдюжины компьютеров в наемном пентхаузе экранами сверкают, и охрана поставлена куда-то, им даже в прихожую зайти не дали. Тут же прямо на пол и положили в лифтовом холле. Так что, что пады углядели, то и доложить могут, то и считая ничего. Но подсук из их путаного доклада понял главное. То, что это не просто чужаки, но еще и не наши. А вот это уже давало шанс потому как против своих чужаков у пацука руки были короткие. Сейчас чай не девяностые, когда правильные пацаны тему держали. Сейчас время совсем другое. Но вот против чужих, против чужих у нас, извините, и свои имеются, ничуть не хуже ваших, у нас не забалуешь. Оставалось только деликатно намекнуть своим, что на их территории пасутся чужие, и постараться минимизировать потери от неизбежной разборки. Пацук уже начал предпринимать для этого кое-какие шаги, но не успел. Чужаки начали первыми. Причем, как выяснилось, в деле появилась третья сила. Ибо тот крутой мужик, который запросто положил его пацанов, явно был из породы тех, для кого главное, чтобы любой ценой. И потому времени для того, чтобы минимизировать потери, практически не осталось. «Нет, можно было по-быстрому вывести все доступные бабки куда подальше, возможности имелись, а затем и самому рвануть куда-нибудь далеко, на Канары, скажем, или на Мальдивы, либо вставшую в последнее время довольно популярной Доминиканскую республику. А затем, вернувшись, вместе со всеми покачать головой и принять соболезнования от братвы, либо наоборот – отбить все наезды и клятвенно пообещать, что больше на его территории ничего подобного не случится. И что, будь он на месте, не случилось бы и сейчас, да вот унесла нелегкое. Вот только делать так поцук не собирался. Не желал, чтобы эти самые не наши чужаки чувствовали себя здесь, на его земле, совершенно свободно. Как ни странно это звучало, но чумак Трофим Алексеевич – 1956 года рождения, не женатый, детей нет, дважды судимый, имеющий в криминальной среде кличку пацук, считал себя патриотом России. Спустя полтора часа пацук вызвал Петлюру. Значится, так стало быть: клиента надо найти. Поднимай всех, пусть поспрашают таксистов, что возле топки тусуются, да и вообще всех, кто там рядом ошивался. Может, кто видел, что. И по округе пусть пройдутся, бабок поспрошают, дежурных в метро. Они же пешком удрали? Петлюра кивнул. Вот. Значит, либо недалеко идти было, либо их в метро заметили. Они же гуртом летели, да еще и не останавливаясь, пока куда-то не добежали, где, как им показалось, их уже не догонят. То есть либо на Хазе, либо в вагоне метро, или в автобусе. В одну машину они бы все не залезли. В общем. Пусть ищут, понятно? Понятно, кивнул Петлюра. Ну давай, приказал пацук. А мне кое-куда съездить надо.